Он не стал рассказывать людям о своем замысле. Обойдутся. До противника было около полукилометра. Дистанция мизерная, при попутном ветре и в встречном курсе. Варяг достигнет его через пару минут, не больше. Подбежав к удуру, Олег поспешно произнес: Ты сможешь пройти вплотную к его правому борту? Не дальше пару метров. Да, смогу. Смотри, в последний момент они могут начать поворот. «Они не смогут сделать это быстро. У них плохой корабль. Хорошо. Удур, я на тебя рассчитываю. Постарайся в них не врезаться». Клод ничего не ответил, продолжая подруливать с бесстрастным видом. Посмотрев в его невозмутимые глаза, Олег в очередной раз пожалел, что с этими существами нелегко найти понимание. «Вот и пойми, что у него сейчас в голове». Если варяг ударит противника в лоб на такой скорости, то, что при этом погибнут оба корабля, вовсе не утешало. На носу стукнула баллиста. Снаряд поднял фонтан воды возле борта вражеского корабля. Ринувшись туда, Олег на ходу подхватил Аню за талию, затолкал на лестницу, ведущую в трюм. «Сиди там и носа не высовывай! Олег, я тоже могу стрелять!» «Увижу на палубе – утоплю! Я не шучу!» Посмотрев в глаза мужа, девушка поняла, что сейчас спорить с ним не стоит. Просительно произнесла «Ты только осторожней, ладно?» «Не бойся!» – уверенно усмехнулся Олег. «Мы уже имели дело с этими кораблями. По осени сразу с тремя разделались, а сейчас всего один. Все будет хорошо!» Поднявшись на носом, взялся за лук, стукнул по плечу изготовившегося Макса. «Теперь понятно, почему хайты расположились на берегу и жгли этот костер. Корабль ждали», – констатировал охотник. «Да, мы как раз вовремя подоспели. Еще немного, и они бы погрузились». «Туда столько не поместится», – возразила Рита. «У нас есть трофейны, размерами они схожи так на нем и половину не увезти. Наверное, часть пленных запихают в трюм, набьют как селедок в бочку, а остальных по берегу погонят. Ладно, хватит болтать, начинаем. Эй, на баллисте! Прекращайте копья метать, бейте зажигательными, дистанция уже позволяет. Дымящийся горшок пролетел возле мачты вражеского корабля. Так как тот шел навстречу ветру, то парус был свернут и зажигательный снаряд, не встретив препятствия, упал в воду далеко за кормой. Но зато от стрел начали падать первые трилы, выстроившиеся на носу с дротиками на готове. Варяг был гораздо выше. С него можно легко рассмотреть всю палубу судна хайтов. Условия для стрельбы оптимальные. Арбалетчики, переминавшиеся у правого борта, стояли без дела. Как ни странно, но первые панические вопли донеслись именно с их стороны. Они решили, что корабли вот-вот столкнутся. Не мудрено. Если бы не крепкая вера в мастерство у дура, Олег бы в этом не сомневался. Суда шли лоб в лоб. Дистанция сокращалась с угрожающей быстротой. Некоторые трилы уже метнули дротики. Вражеские рулевые не выдержали первыми. Корабль стал отворачивать в сторону, но поздно, столкновения не избежать. Триллы, позабыв про дротики, шмыгнули назад, убегая от надвигающейся громады варяга. Расчет баллисты сыпал проклятиями. В боевом угаре артиллеристы не осознали опасность. Их больше волновало то, что стрелять по цели стало невозможно. Низкое судно хайтов вошло в мертвую зону. Олег инстинктивно отшатнулся, вцепился в мачтовую оттяжку. Удар обещал быть сокрушительным. Мысленно он трижды проклял удура дура, замешкавшегося с поворотом. Но, как выяснилось через мгновение, сделал это напрасно. Клод ничуть не замешкался. Неизвестно, с какой силой он вывернул руль. Но результат вышел великолепный. Варяг прошел чуть ли не в притирку к правому борту вражеского судна. Если бы оно шло под парусом, то ничего бы не произошло. Но нет, его толкали весла. Разогнавшийся корабль переломал их все до единого. Хор чайных воплей прозвучал музыкой. Гребцов смело с жестокими ударами массивных рукоятей переломав ребра и хребты. Варяг на вид не пострадал, только сильно дергался при ударах. Несколько человек при этом не удержалось на ногах, но обошлось без травм. Вражеский корабль, теряя ход, закачался на волнах. Не так-то просто очистить грибную палубу от искалеченных и перебросить несколько весел с левого борта. До этого момента он будет беспомощным. Олег не стал терять время, прокричал в сторону кормы. «Удур! Обходи его по кругу! Все огонь!» Последний приказ был и с Люди и так стреляли без остановок. Стрелы и болты утыкали всю палубу вражеского корабля. трилов выкосили почти всех. А те, кто уцелел, позабыли про дротики. Экипаж дружно тушил два очага пожара, вызванных зажигательными снарядами. Олег, первоначально думавший без затей сжечь корабль, изменил свое мнение сейчас он видел что врагов не так много как показалось в начале кроме того удар по гребцам и обстрел выкосили не меньше половины приняв решение он заорал приготовиться к обордажу, паук на тебе корпус макс собери штурмовой отряд баллисты бить обычными снарядами сжигать его не будем большая часть бойцов продолжила обстрел остальные лихорадочно засновали по палубе изготавливаясь к рукопашной заскрипел ворот поднимая штурмовой мостик напротив него выстроились все арки и несколько особо сильных бойцов с копьями и алибардами наготове по хорошему надо бы не спешить выкосить остатки хайтов стрелами но не так все просто Враги перестали лезть на рожон, прятались от лучников и арбалетчиков. Да и нельзя забывать, что под палубой наверняка кипит работа. Стоит их кораблю обрести ход, и он уйдет к берегу. Из-за смены курса на встречный к ветру варяк не сможет его преследовать с прежней эффективностью, да и ребята пускай тренируются. Где еще можно отработать абордаж, как не на беспомощном судне? Варяг, ловя парусами боковой ветер, по крутой дуге зашел к корме вражеского корабля. В Последний момент Удур чуть подвернул, тут же молоток ударил по стопору. Освобожденный корпус ударил по фальшборту, разнеся его в щепки и прибив к палубе своими шипами спрятавшегося за ним Ракса. Штурмовой отряд с ревом ринулся на палубу. Здесь почти никого не было. Все хайты попрятались в трюм, спасаясь от обстрела. Бойцы вырезали тех немногих, кто этого не сделал. После чего арбалетчики заняли позицию у двух люков. Вовремя. Оттуда тотчас полезли воющие раксы. На палубу не ступил ни один. Всех хвалили болты. Оставшиеся. Увидев гибель, товарищи не стали спешить наверх, дабы погибнуть бесславной смертью. На полузахваченном корабле стычка затихла. Враги не рисковали выбираться наверх, а островитяне боялись спускаться в сумрак трюма. Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, если бы не крик у дура. Великан указывал рукой куда-то вверх по течению. Взглянув в том направлении, Олег едва не выронил меч, севшим голосом выдохнул «Твою мать!» К месту схватки подходил новый корабль Причем с первого взгляда можно было понять Это хайты, слишком угловатые очертания, люди так не строят Вот только размеры подобных крейсеров люди еще не наблюдали Даже боевые галеры, встреченные в плавании на юг, выглядели гораздо скромнее. Сколько весел, Олег даже считать не стал. Достаточно того, что они расположены в три ряда. Высота палубы была такова, что разглядеть, что на ней творится, невозможно. На носу и корме самые настоящие башенки с площадками наверху. Там установлены какие-то машины. «Еще несколько баллист и катапульт нависают с бортов». «Что это такое?» – охнул кто-то из штурмовиков. «Уходить надо», – твердо произнес очнувшийся Олег. «Это основной корабль, очевидно, как раз для перевозки большого количества пленников. Получается, что мы дрались со вспомогательным разведчиком». «Все назад! Уходим! Эй, на баллистах!» «Притащите несколько снарядов, забросим их в трюм!» «Так что, захватывать его не будем?» Тупо уточнил Макс. «Нет, я думаю, что эти ребятки будут против! Нам бы сами ноги унести, без всяких трофеев!» До людей, окрыленных почти свершившейся победой, все еще не доходила вся серьезность ситуации. Олег понимал что Трирема врагов гораздо быстроходнее и уйти от нее будет проблематично. Землян мог спасти подходящий ветер, но, увы, отступать придется вниз по течению, на юг, а дул как раз юго-восточный, близкий к встречному. Даже новая парусная оснастка не позволит при этом развить приличную скорость. Арбалетчики и штурмовики покинули корабль, перед этим бросив в трюм несколько зажигательных снарядов. Шипы корвуса глубоко вонзились в палубу. Возиться с ними некогда, Олег приказал обрубить мостик. Никто не удивился такому вандализму, до людей стала доходить серьезность новой проблемы. На весла! Все на весла! Убрать паруса, они только мешают! Едва корабли расцепились, Удор без команды принялся разворачивать варяга. Хотя судно стояло на месте, Клод со своей силищей и знанием реки сумел начать этот маневр, а когда грибцы взялись за весла, закончить. Однако времени на это ушло немало. Кроме того, корабль разгонялся медленно. Трирема успела подойти на полкилометра. Скорость у нее оказалась гораздо больше, чем даже опасался Олег. На площадке передней башенки вспух клыб белого дыма и он с изумлением увидел летящий удлиненный снаряд, оставлявший за собой дымный след. Больше всего впечатляла его скорость. Баллистам такую не развить. Олег сейчас был готов отдать пол жизни за бинокль. Ему очень хотелось осмотреть установку, запускавшую такие интересные штуки.